Глава 7 Что не так с этой картинкой? Итак, вы справились. Поздравляю. Вы последовали моим советам, провели подготовительную работу, сделали все как настоящий профессионал, и вот добрались до финального титра с надписью «Конец». Неважно, сколько страниц у вас получилось, 90 или 130. Но вы достигли вашей цели. Вы написали рабочий вариант сценария фильма. Вы молодец. Прежде чем двинуться дальше, давайте сделаем небольшую паузу и погреемся в лучах славы. Вы довели работу над своим сценарием до конца, и это выгодно отличает вас от доброй половины ваших коллег по цеху, которые только говорят о своих проектах. Вы резко подняли собственные шансы на успех, выполнив работу. И неважно, первый ли это ваш сценарий или двадцать первый, вы выиграли еще один раунд в нескончаемой битве с творческими демонами. Вам не просто удалось довести работу до конца. Вы усовершенствовали свои навыки и приобрели новый опыт, ведь ваше профессиональное мастерство растет с каждым написанным сценарием что касается меня самого, я стал автором и соавтором 75 сценариев, включая телевизионные проекты. И когда я сравниваю свои первые шаги на этом поприще с тем, что пишу сейчас, я вижу, как я вырос в профессиональном плане. Но мне по-прежнему есть, к чему стремиться. Пока я верю, что мой лучший сценарий еще не написан и получаю удовольствие от самого процесса работы, я знаю, у меня, Все получится. Однако вернемся к вам. Сценарий готов. И все же, хотя вы чувствуете себя счастливым родителем, вас начинают терзать смутные сомнения по поводу вашего детища. Некоторые части вашего сценария не работают, о чем вам известно. Другие части и вовсе провальные, и в глубине души вы этого боитесь. Здесь я советую вам отложить сценарий на недельку а если сможете удержаться, то и на больший срок, и вернуться к великолепному плоду ваших творческих усилий после небольшого перерыва. Перечитайте его от начала до конца, и вы потеряете дар речи. Он же ужасен. Характеры героев плоские, ничего не происходит, или сюжет развивается так медленно, что вы сомневаетесь, мог ли такое написать человек в здравом рассудке. О чем вы только думали, сценарий абсолютно не готов. Да вы даже не начинали над ним работать. Самое плохое в том, что теперь, когда вам открылась горькая правда, и вы осознали, какой вы неудачник, у вас опустились руки. И вы не хотите больше ничего делать. От вашего душевного подъема, гордости и самолюбования не осталось и следа. Вы предались истовому самобичеванию. Я угадал? Именно так выглядят американские горки вашего настроения. Тогда спешу вас утешить. Подобное происходит всегда. Вам есть над чем еще серьезно потрудиться. Но прежде чем броситься вниз со скалы с буквами Голливуд, сделайте глубокий вдох. Можно все исправить и вновь вернуть себе бодрость духа и гордость за проделанную работу. Я помогу вам найти и откорректировать некоторые из ваших недочетов в сценарии. Это не так уж сложно. Нужно просто быть честным в своих оценках и действительно хотеть провести работу над ошибками. Итак, я расскажу вам о типичных ошибках, которые допускали другие сценаристы задолго до вас. Возможно, это окажется вам полезным. Герой должен действовать. Распространенная ошибка сырых сценариев заключается в том, что главный герой инертен. Обычно понять это бывает сложно, особенно если все остальное вы сделали как надо. Вы тщательно довели до ума сюжетную линию. Каждая сцена работает на развитие истории. Вот только ваш главный герой почему-то этого не знает. Словно неведомая сила тащит его через всю историю он появляется там где должен появиться но непонятно зачем кажется что у протагониста отсутствует мотивация. его цели туманны у него нет внутренних стремлений побуждающих его к действиям представьте если бы подобным образом себя вел детектив которому нужно раскрыть таинственное убийство назовем его джонни мне все равно потому что он образец безразличия у него нет мотивации его не интересуют ни идейные соображения, ни деньги. Джонни появляется в кадре. Он присутствует при том, как идет расследование, но не хочет ничего делать. Он не ищет ключ к разгадке. Тот просто сам идет к нему в руки. У Джонни нет определенной цели. Он существует, но не знает зачем. Его девиз — а смысл. «Когда-нибудь мы все умрем». Узнаете в описании своего героя? Если так, то вам необходимо исправить ситуацию. Ведь одно мы знаем наверняка. Главный герой должен активно действовать. Это закон. Если персонаж не действует, он не герой. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы, чтобы понять, не нужно ли сделать протагониста поэнергичнее. Первый вопрос. Четко ли сформулирована цель вашего героя в установочной части? Очевидно ли вам и зрительской аудитории, чего он хочет? Если нет, или если вы сами не знаете, в чем цель героя, выясните это. Убедитесь, что она ясно выражена, повторяется на словах и проявляется в делах по ходу развития сюжета. Второй вопрос. Ваш герой сам принимает решение? что ему делать дальше, или просто плывет по течению. Если у протагониста все получается само собой, что-то не так. Нельзя просто вручить ему ключи от судьбы. Он должен собственноручно выковать свое счастье. Третий вопрос. Ваш герой характеризуется активными действиями или пассивным ожиданием. Если второе, то у вас проблема. Все поступки героя должны определяться его горячим желанием и глубокой внутренней необходимостью добиться своей цели. Если он не хочет ничего предпринимать, потому что не видит в этом философского смысла, или если он может отложить свою пламенную страсть до завтра, значит, у вас получился Гамлет. Это отлично, если вы Шекспир, но плохо, если вы пишете роль для Авино Дизеля. Четвертый вопрос. Ваш герой говорит другим персонажам, что им делать? Или это они дают ему советы? Это очень хорошее правило для проверки. Настоящий герой никогда не задает вопросов. Он сам все знает, а окружающие обращаются к нему в поисках ответов. Не наоборот. Если в речи вашего героя слишком много вопросительных знаков, у вас проблема. Герой всегда знает, он не задает вопросов. Если к вашему протагонисту применим хотя бы один из этих пунктов, значит, мы имеем дело с инертным персонажем. Сценариев с подобными бездеятельными героями пруд-пруди. Так что исправьте это. Дайте вашему герою хорошего пинка и скажите, что пора включаться в игру. Пора ему уже взять инициативу в свои руки. Он же, в конце концов, герой. Пересказывание сюжета Еще одна болезнь плохих сценариев — это пересказывание сюжета. Такое моментально выдает неопытность автора. Как правило, в подобных случаях персонажи появляются в кадре и говорят что-то вроде «Ты же моя сестра, ты должна знать» или «Все было совсем по-другому, когда я играл в защите нью-йорк Giants и считался настоящей звездой до моей травмы». Подобные диалоги, скажем это вместе, никуда не годятся. Тем не менее, мне понятно, как они появились в сценарии. Вам нужно объяснить предысторию, но вы не можете просто взять и рассказать ее. И тогда вы призываете на помощь персонажей, чтобы они сделали это за вас. Очень неудачный ход. Кроме того, он практически гарантирует, что ваш сценарий отправится в мусорную корзину. От таких диалогов волосы на затылке встают дыбом. Это звучит неестественно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы так разговаривали в реальной жизни? Вы забыли, что ваши персонажи служат не вашим целям, а собственным. В каждой новой сцене они должны появляться со своими задачами и говорить им пристало то, что у них на уме, а не у вас. Ваша задача — раскрыть персонажей, показать их желания, надежды, мечты и страхи. Для чего важно не только то, что они говорят, но и как они это делают. Хороший диалог помогает нам узнать больше о том, что происходит, из его подтекста, а не из произносимого в открытую. Информацию лучше доносить ненавязчиво, а пересказывать сюжет все равно, что махать кувалдой, это перебор. Дополнение к данному правилу плохого диалога гласит «показывайте» а не рассказывайте. Вот еще одна ошибка, которая часто встречается в сценариях новичков. Вы сможете эффективнее донести информацию о кризисе семейных отношений, если покажете, как муж провожает взглядом привлекательную девушку, когда они вместе с женой идут по улице, чем если вы вставите диалог на три страницы о том, как проходят их сеансы у семейного психолога. Фильмы, Истории, рассказанные в картинках. Зачем что-то говорить, если можно показать? Это экономит столько времени и сил. Вы хотите быть уверены, что аудитория знает о футбольном прошлом главного героя? Покажите командные фото на стенах его гостиной. Пусть он прихрамывает вследствие травмы, из-за чего завершилась его спортивная карьера. Но только если подобное уместно. Упомяните об этом как-нибудь невзначай. Хотите быть уверены, что мы знаем о драке, которая произошла между двумя персонажами? Тогда пусть они беседуют о чем угодно, кроме драки. Если вы все сделаете правильно, зрители это поймут. Они гораздо более восприимчивы, чем вам кажется. Показывая, а не рассказывая, вы даете возможность героям проявить себя с лучшей стороны, то есть быть инициативными, со своими собственными, не вашими целями и задачами. Фактически, кино предназначено для того, чтобы показать, что происходит, и поэтому мы должны получать информацию о героях из их поступков, а не из слов. Все как в жизни. Человек познается по делам, а не по словам. Так и в хорошем кино. Мы понимаем происходящее не благодаря диалогам, а за счет манеры исполнения и дальнейшего развития истории. Вы должны отпустить свой замечательный сюжет и предыдущие события. Вам стоит сконцентрироваться на происходящем сейчас, а не на том, что случилось еще до начала истории. Так что, если вы чувствуете, что увлеклись пересказыванием, остановитесь. Если вам кажется, что вы слишком много говорите, бросьте объяснять и начните показывать. Сделайте плохого парня еще хуже. В дополнение к идее о том, что герой должен действовать, есть правила, гласящие, плохой парень должен быть настолько плохим, насколько это только возможно. Часто случается так, что ваш протагонист делает все, что должен. Он проявляет инициативу, ищет выход и преодолевает препятствия. Он совершает чудеса, но это не производит на нас Никакого впечатления. Он никто. Он такой посредственный, такой не героический такой незаметный. Мы не хотим видеть подобных персонажей на экране. Нам нужны настоящие герои. Если эта ситуация вам знакома, то проблема, скорее всего, не в герое, а в его противнике. И решить ее несложно. Может быть, вам просто нужно сделать плохого парня еще хуже? Данная проблема часто встречается в первых версиях сценария. Думаю, это происходит потому, что мы слишком сильно хотим, чтобы наш герой победил, и боимся сделать его задачу невыполнимой. Однако мы не можем оберегать персонажа от опасности и трудностей. На его долю должно выпасть чуть больше, чем он способен вынести. Сделав плохого парня хуже, мы автоматически придадим веса нашему герою. Это один из непреложных законов кинодраматургии. Возьмите, например, Джеймса Бонда. Супершпионом его делают нетехнические штучки, красивые девушки и шикарные машины. Джеймсом Бондом его делают противники. Голдфингер, Блофельд и доктор Ноу. No. Представьте, каким оказался бы агент 007, если бы его врагом был бухгалтер, проворачивающий махинации в местном банке. В чем заключалась бы сложность задачи? В одночасье оказались бы ненужными все технические штучки, суперкары, мужское очарование. Джеймсу Бонду достаточно было бы просто немного посидеть в интернете, и он справился бы с этим делом до ужина. Ему нужен противник позначительнее, чтобы на его фоне выгоднее смотрелся сам Джеймс Бонд. Ему нужен враг, такой же сильный, как и он сам. Во многих качественных картинах главный герой и плохой парень часто оказываются двумя половинками одного целого, а потому в борьбе за утверждение своего превосходства они наделены практически равными способностями. Сколько фильмов вы можете назвать, где герой и его противник – две стороны одной медали? Возьмите, например, Бэтмена, персонажи Майкла Китона и Джека Николсона. «Крепкий орешек» — персонажи Брюса Уиллиса и Алана Рикмана. И даже «Красотку» — персонажи Ричарда Гира и Джейсона Александра. Разве в каждом из этих фильмов положительный персонаж и плохой парень не являются светлой и темной сторонами одного «я»? Разве они не представляют собой позитивный и негативный снимок одной души? У каждого из них есть то, что хочет получить второй даже если это всего лишь ответ на вопрос, что делает их такими, какие они есть. Суть в том, что главный герой и плохой парень, условно говоря, идут в комплекте, а значит, должны обладать равной силой и способностями. Антагонист должен быть чуть-чуть сильнее главного героя, потому что ради победы он готов абсолютно на все. В конце концов, у плохого парня по определению нет семейных ценностей отсюда вовсе не следует, что вы должны сделать его непобедимым, просто это должно так выглядеть. Таким образом, если силы вашего героя и его противника не равны, уравняйте их и дайте небольшое преимущество плохому парню. Если вы наделите его невероятными возможностями и неуязвимостью, вашему главному герою придется сделать даже больше того что мы от него ждем. Если сила отрицательного персонажа превосходит возможности главного героя, это автоматически повышает статус последнего. Поворот, поворот и еще поворот. Вот еще одно правило, которое записано у меня на бумажке и висит на видном месте над рабочим столом вот уже 20 лет. Это было самое первое, что я узнал о том, как писать сценарии и теперь я уже даже не вспомню, от кого я его услышал. Тем не менее, с тех пор я всегда непреложно следую ему. Суть правила «поворот, поворот и еще поворот» заключается в том, что сюжет не может просто размеренно идти вперед. В нем обязательно должны присутствовать неожиданные повороты и пики напряжения. В этом заключается различие между постоянной скоростью и ускорением. Мало того, чтобы сюжет просто развивался. Он должен развиваться с ускорением, становиться более сложным и наконец достигать пика напряжения. Если в вашем фильме много действия, но это не интересно зрителям, значит у вас получилась банальная погоня. Все бегут туда, затем бегут сюда, но ничего не цепляет аудиторию по-настоящему. Зрители просто наблюдают за происходящим на экране, но оно их не трогает. И это, ну, скажите кто-нибудь, никуда не годится, правильно. Возьмем, например, очень шумный и суетной фильм «Кот в шляпе» с Майком Майерсом в главной роли. Помимо того, что это один из самых неподходящих для детей фильмов, он еще и является собой яркий пример кино, в котором происходит множество действий во множестве мест, но ничего по существу. Яркая картинка для глаз, но движений вперед здесь нет. Это в чистом виде погоня ради погони. Все бегут туда, затем все бегут сюда, но мне абсолютно безразлично то, что на экране. Я не понимаю, почему я все еще смотрю этот фильм. Это доказывает, что у вас может происходить много действия, Но одновременно не быть истории. Есть какое-то развитие сюжета, но нет поворота, поворота и еще поворота. С каждым следующим шагом в развитии сюжета должно открываться что-то новое о ваших героях и о смысле всего происходящего. Вам, как автору сценария, следует показать, как это влияет на героев. Вам нужно раскрыть их недостатки, сомнения, страхи, а также обозначить угрозы нависшие над ними вы должны сделать явными скрытые силы неиспользованные ресурсы и преступный замысел плохих парней. Все то о чем не знает главный герой покажите все грани вашего бриллианта под названием сюжет пусть вздох удивления вырвется у зрителей пораженных этим светом. Бриллиант нельзя рассматривать без движения, чтобы аудитория лишилась дара речи Сделайте поворот, поворот и еще поворот. Покажите нам, как свет играет на всех его гранях. Дайте нам рассмотреть детали. То же самое относится и к скорости развития сюжета. По мере того, как плохие парни берут главного героя в кольцо, и это кольцо все больше сжимается, динамика сюжета увеличивается, а давление сил, противостоящих протагонисту, в конце концов, достигает пика в третьем акте, где происходит взрыв действия и эмоций. Если вы не чувствуете ускорение после того, как ваш сюжет перешел через центральный момент и движется в направлении финала, значит, у вас проблемы. Правило «поворот, поворот и еще поворот» напоминает нам о том, что по мере развития сюжет должен приобретать ускорение, становиться более динамичным и менее инертным. Так что, если сюжет вашего сценария кажется статичным или плоским, попробуйте взглянуть на него под другим углом. Придайте действиям ускорение вместо простого движения вперед. И не забудьте добавить «поворот, поворот и еще поворот». Эмоциональная палитра Хорошее кино часто сравнивают с аттракционом «Американские горки». Это значит, что мы, зрители, наблюдающие за развитием истории, испытываем целый спектр разных эмоций. Мы смеемся, плачем, переживаем воодушевление, страх, сожаление, гнев, расстройство, чувство возможной потери и, наконец, головокружительный триумф. И когда зажигается свет, мы выходим из кинотеатра, чувствуя себя эмоционально выжатыми. «Уф, вот это кино!» Идет ли речь о комедии или о драме, задача состоит в том, чтобы вызвать у зрительской аудитории эмоциональный отклик. При этом в вашем спектре должны быть задействованы все эмоции. Давайте подумаем, почему именно так? Мы ходим в кино не только для того, чтобы убежать от реальности и получить какой-то жизненный урок, но и чтобы погрузиться в сон наяву, где мы, находясь в полной безопасности, можем пережить разнообразные эмоции. Как это обычно бывает в хорошем сне, мы должны пропустить фильм через себя. В нашем сне мы проживаем вместе с главным героем его жизнь, сжимаем подушку во время любовной сцены, прячемся под одеялом в кульминационный момент и просыпаемся эмоционально истощенными и наполненными одновременно, выжатыми как лимон, но довольными. Но что с того, если в вашем фильме этого нет? Что, если фильм выдержан на одной эмоциональной ноте? В чем проблема, если вы создали комедию, и она постоянно вызывает смех? Или если эта драма полна напряжения от начала и до конца? Что тут не так? Обратимся к примеру двух создателей фильмов, которых, как мне казалось раньше, я никогда не стал бы упоминать ни в одном подобном руководстве братьям Форелли. Они были сценаристами и режиссерами таких кинокартин, как «Кое-что о Мэри», «Любовь зла» застрял в тебе. Известными не только своим юмором, но и довольно пикантными сценами. Однако, если вы думаете, что в этих фильмах все построено только на эффекте комичности, вы ошибаетесь. Эти ребята хорошенько проработали свои сценарии с точки зрения эмоциональной палитры. В каждом из их фильмов есть сцены панического ужаса, томительного ожидания, сцены страсти и человеческих слабостей. Эти фильмы цепляют нас, потому что создатели вложили в них весь спектр эмоций. Они сыграли на одной единственной ноте комической. Вы можете сделать то же самое. Если вам кажется, что ваш сценарий построен на какой-то одной эмоции, Вернитесь немного назад и оживите его всеми другими цветами доступной вам эмоциональной палитры. Где моменты страсти? Где минуты разочарования? Где сцены вызывающая у зрителей страх? Если всего этого в вашем сценарии нет, возьмите просто смешную или просто драматичную сцену и попробуйте добавить в нее один из недостающих эмоциональных оттенков. Есть хороший способ, как это можно осуществить. Выберите те эмоции, которые вам хотелось бы добавить, а затем вернитесь к тексту и отметьте сцены, где необходимо изменить эмоциональную тональность. Пусть в этих сценах сохранятся те же действия, тот же переход плюс-минус, тот же конфликт и та же развязка, но только вместо смеха используйте страсть, вместо открытости — подозрительность. Сделайте очевидным драматический конфликт. Чем богаче окажется эмоциональная палитра вашего фильма, тем лучше будет и для вас, и для ваших зрителей. Не верите? Пересмотрите любой фильм «Братьев Форелли». Привет, как дела? Спасибо, хорошо. Даже в хороших фильмах бывают плоские диалоги. Но ваш сценарий рискует никогда так и не стать фильмом, если он полон скучных и безжизненных разговоров. Если там страница за страницей идут беседы, лишь заполняющие пустое место, значит, у вас проблемы. Ваш сценарий скучный, а это, скажите еще раз, никуда не годится, точно. Правило «Привет, как дела? Спасибо, хорошо?» показывает нам, насколько унылы плоские диалоги, которые, по сути, лишь занимают место на бумаге. Эти фразы могут быть сказаны кем угодно. Как ни странно, но если слова, которые вы вкладываете в уста ваших персонажей, взяты прямо из жизни и звучат правильно, но очень скучно, это значит только то, что вы не уделили достаточно внимания вашей работе и не потрудились сделать так, чтобы ваши персонажи ожили, и обрели собственную индивидуальность. Поскольку, скорее всего, если ваши диалоги не интересны то это же можно сказать и о самих героях. Сделайте, чтобы ваши персонажи общались не так, как вы и я. У каждого из них должна быть своя манера говорить, пусть даже о повседневных вещах, отличающие его от остальных. Диалог — возможность для вас раскрыть персонажа и показать, что это за человек, а не только выразить, что он хочет сказать. То, как персонаж излагает свои мысли, и есть отражение его характера, а также его прошлого опыта, его внутренних демонов и его мировоззрения. Каждый раз, когда ваш персонаж начинает говорить, вы получаете шанс все это показать. Если вы убеждены, что проблема плоских диалогов к вам не относится, попробуйте простой прием, которым меня научил Майк Чеда. Однажды, когда он прочитал один из моих первых сценариев, он сообщил мне, «Все твои персонажи говорят одинаково. Честно сказать, я был оскорблен до глубины души. Со всем пылом и упрямством молодости я не поверил Майку Чеде. Откуда ему-то знать?» Тогда Майк и научил меня этому простому тесту на качество диалога. «Возьмите страницу вашего сценария», и закройте имена персонажей, произносящих текст. Теперь прочитайте ваш диалог, как он есть. Реплика за репликой между всеми участниками. Можете ли вы определить, кто это говорит, не подглядывая в сценарий, чтобы узнать имя персонажа? Когда я первый раз попробовал проделать данный тест, это происходило в офисе Майка в баре Энденрайт. Я был поражен. Черт побери, Майк оказался прав. Я не мог отличить одного своего персонажа от другого. Более того, я понял, что все они говорят моим голосом. В хорошем сценарии каждый герой должен быть узнаваем. Каждый должен обладать индивидуальной манерой говорить, даже если он болтает ни о чем. Самым хорошим опытом в этом отношении для меня стал мой первый вариант сценария под названием «Большой страшный младенец» комедия о подмене младенца на инопланетянина. Я наделил каждого из моих персонажей какой-то особенностью речи. Один заикался, второй постоянно неверно употреблял слова, третий был Оки, искушенный в работах Сартра, а родители младенца-пришельца, мои любимые персонажи, постоянно кричали. В сценарии я выразил это тем, что минимум одно слово в каждом предложении, которое они произносили, Я писал заглавными буквами. Оки, так обычно во времена Великой депрессии 30-х годов, называли мигрирующих сельскохозяйственных рабочих из Оклахомы и Арканзаса. И хотя вам не стоит доходить до таких крайностей, это упражнение помогло мне понять, как сделать характеры героев более яркими. Между прочим, читать такой сценарий вслух тоже гораздо веселее. Я понял, что подобная проработка даже самых банальных диалогов помогает мне раскрыть каждого из моих персонажей и сделать чтение в два раза интересней Шаг назад Сейчас вот я уже почти 10 месяцев переписываю один сценарий. Мы с моим соавтором Шелдоном работали над историей из категории «Путешествие за золотым руном» мы написали семь только представьте версий пока наконец все не получилось как надо одна из причин почему это заняло у нас столько времени заключалась в том что мы допустили большую ошибку мы нарушили правила под условным названием шаг назад так что знаете это может случиться с каждым даже с профессионалами как уже говорилось в четвертой главе эта история о мальчике которого исключили из военной школы. Добравшись домой, он узнает, что его родители переехали, ничего ему об этом не сообщив. Таким образом, наш герой отправляется в путь, чтобы найти родителей, и переживает массу приключений. Он знакомится с новыми людьми и помогает им, потому что он добрый малый. Там, где он проходит, распускаются цветы, и люди меняются к лучшему. Наша ошибка заключалась в том, что мы Изначально создали слишком положительный образ. Хороший мальчик, который помогает другим. А потому ему просто некуда было меняться. Он не нуждался в путешествии. Что в начале, что в конце фильма, наш главный герой оставался таким же. На то, чтобы мы исправили эту проблему, создавая одну версию сценария за другой, ушла целая вечность. В каждой версии мы пытались сделать шаг назад в эмоциональном плане чтобы путешествие имело для нашего героя какой-то смысл. Да, вот так, еще чуть назад, еще шаг. Сейчас это звучит просто, но тогда мы ничего не понимали. Мы не замечали очевидного решения. Героя нужно отвести как можно дальше назад, чтобы сюжет стал историей о его росте. Хотите верьте, хотите нет, но подобная ошибка встречается очень часто. Практически все мы прекрасно знаем, каким наш главный герой будет в конце своего приключения. Но мы не хотим подвергать его мукам роста, пытаемся оградить от боли. И совсем как в случае с воспитанием ребенка, у нас это не получается. Наши персонажи должны расти, набивая собственные шишки и извлекая уроки из своих ошибок. Нравится нам или нет, но нам следует им это позволить. В нашем случае мы с Шелдоном очень привязались к герою и безмерно желали, чтобы в конце истории он остался оптимистичным, позитивным и особенным. Но при этом мы не хотели видеть, какую духовную борьбу он переживает, чтобы таким стать. Словно мы списали ответы к тесту с последних страниц учебника, а не выполнили задание сами. Мы так страстно желали добраться до финальной части, что упустили очень важный момент. Само путешествие и было историей. А победа в конце стала только слаще от того, что мы показали, какие препятствия на пути к ней пришлось преодолеть. Правило «шаг назад» применимо ко всем вашим персонажам. Чтобы продемонстрировать, как каждый из них духовно растет и изменяется в ходе истории, вы должны начать с того, что показать их в стартовой точке. Не стоит зацикливаться на конечном результате и лишать нас удовольствия увидеть, как они добились этого итога. Мы хотим понаблюдать за процессом и за каждым персонажем. Это еще одно подтверждение тому, что фильм должен показывать своим зрителям все. Все изменения, все этапы роста, все события в путешествии героя. Чем дальше вы отойдете назад вместе со своими персонажами, Чем сильнее натянете тугую тетиву, тем дольше и красивее будет полет вашей стрелы. Еще раз убедитесь, что в вашем повествовании соблюдено правило «шаг назад». Если вам кажется, что ваша история или любой из ее персонажей не показывает нам всего полета целиком, всего путешествия, сделайте шаг назад и позвольте нам увидеть все. Мы этого хотим». Прихрамывание и повязка на глазу Иногда бывает так, что основные моменты в сценарии уже тщательно проработаны. Главный герой и плохой парень великолепны. Сюжет ускоряется после центрального момента и полон энергии и динамики. Диалоги остроумны и свежи. Все замечательно, не считая одной маленькой проблемы. У вас слишком много второстепенных персонажей. Их сложно отличить друг от друга. Читатели начинают в них путаться, что вас очень раздражает. Разве это не очевидно? Так случилось, потому что вы не дали ни одной зацепки, чтобы читатели могли запомнить всех ваших персонажей и разложить информацию о них по полочкам у себя в голове. Очень часто мы не хотим признавать эту проблему и говорим, что все само собой уладится на кастинге, когда будут подбирать актеров. Тут я могу ответить вам только одно. И не надейтесь. Если читатели вашего сценария не видят персонажей, бьюсь об заклад, вам не видать кастинга. А ведь исправить это можно очень легко. Убедитесь, все ваши персонажи отвечают правилу прихрамывание и повязка на глазу. Каждый ваш герой, должен обладать своей неповторимой манерой говорить, но при этом в его внешности также должна присутствовать какая-то деталь, которая поможет образу остаться в памяти читателя. Вы должны дать какой-то визуальный ключ, который облегчит запоминание персонажа. Возможно, вам покажется, что прихрамывание и повязка на глазу — это несколько примитивный способ наделять персонажей отличительными чертами, благодаря которым зрители точно их запомнят. Но он действительно работает, если вы не забудете его применить. Зачастую о том, что нам необходимо внести подобный элемент, мы узнаем от читателей. Однажды мне самому довелось испытать действие правила прихрамывания и повязка на глазу. И я в очередной раз поразился тому, насколько удивителен этот простой прием. Мы с Шелдоном работали над нашим злосчастным сценарием очень дрянных девчонок. В истории присутствовал важный персонаж. Парень, влюбленный в одну из главных героинь. Он был у нас своеобразным нравственным ориентиром и всегда направлял энергию нашей девушки в правильное русло. Забавный малый, рассудительный не по годам, из него получился бы отличный взрослый. Но прямо сейчас он казался слишком умным. Для сюжета этот герой был очень важен, только вот получился абсолютно незапоминающимся. «Наш агент, Энди Коэн, читал одну версию сценария за другой и постоянно спотыкался об этого героя. Кто он такой? Да, у него важные функции, но чем он так интересен?» Мы испробовали практически все, переписывали диалоги, делали его смешнее, умнее, но результат получался одним и тем же. В конце концов, Шелдон предложил блестящий выход. Когда мы впервые представили нашего героя читателям, Мы описали его внешность так. Носит черную футболку и едва заметную бородку-эспаньолку. Это было весьма символично и подчеркивало, что наш герой изо всех сил старается выглядеть круче и взрослее. Но у него не совсем получается. Каждый раз, когда он появлялся по ходу сценария, мы ненавязчиво об этом напоминали. Мы вручили очередную исправленную версию сценария Энди, И через некоторое время он позвонил нам и сказал, что не знает, что мы там такого поменяли, но теперь он очень хорошо запомнил этого мальчишку. Персонаж просто отпечатался в его памяти. Фактически ничего особенного мы не сделали. Наш герой остался прежним, мы просто добавили ему немного прихрамывания и повязку на глаз. И все изменилось. Что это? Обман или искусство? Ни то, ни другое. Это мастерство сценариста. Это ваша работа. Так что, когда вы обнаружите в своем сценарии одного или нескольких героев, которых вы не можете отличить друг от друга, попробуйте сказать то, что я сейчас повторяю себе постоянно. Думаю, этому парню не помешает прихрамывание и повязка на глазу. Насколько ваш сценарий базовый? На протяжении всей аудиокниги я использовал термин «базовый». Для меня это один из основных критериев как при написании сценария, так и при корректировке уже готового текста. Насколько мой сценарий базовый? Спрашиваю я себя от начала и до конца проекта. Моя задача заключается в том, чтобы сделать его предельно первичным. Вопрос можно сформулировать по-другому. Понял бы эту историю, пещерный человек. Ответ на вопрос покажет вам, есть ли между вами и вашей аудиторией связь на самом базовом уровне основных инстинктов. Используете ли вы в своем сценарии такие первородные рычаги, как выживание, голод, секс, защита близких или страх смерти? На поверку, цель любого вашего персонажа должна быть базовой и основополагающей даже если внешне она выглядит иначе. Чем более базовыми принципами руководствуется герои в своих действиях, тем ваша история понятнее зрителям на каком-то внутреннем уровне, и тем легче вам будет ее продать в любой стране мира. Подумайте над этим. Даже в Китае поймут любовную историю. Даже в Южной Америке поймут челюсти и чужого, потому что основной посыл — не дай себя сожрать, не нуждается в глубокомысленных диалогах. Данное правила также успешно работает, если нужно немного исправить характеры второстепенных персонажей или побочную сюжетную линию. Есть ли у этих героев базовая мотивация? Иначе говоря, ведут ли они себя, как обычные люди? Ведь именно такими они и должны быть. В противном случае, Вы не затрагиваете самые важные, фундаментальные струны. Предположим, у вас имеется весьма претенциозная концепция сценария. Биржевые маклеры затеяли аферу на международном рынке ценных бумаг. Замечательно. Очень интересно. Однако по сути своей, неважно, в чем на самом деле заключается сюжет, если вы наделите своих героев понятными базовыми желаниями. Вся ваша история переместится в плоскость, где она будет понятна каждому, и неожиданно из рассказа о биржевых маклерах превратится в рассказ о людях, пытающихся выжить. Вот базовые мотивы, лежащие в основе историй некоторых кассовых картин. Желание спасти свою семью. Фильм «Крепкий орешек». Желание защитить собственный дом. Один дома. Желание найти пару, не спящие в Сиэтле. Желание отомстить, гладиатор. Желание выжить, Титаник. Каждый из этих базовых мотивов можно рассматривать с точки зрения биологии и основных потребностей. Желание выиграть в лотерею, фактически желание иметь больше пищи, больше женщин, больше детей, чтобы продолжить род. Желание отомстить... Это ни что иное, как желание повергнуть носителя конкурирующей ДНК и обеспечить преимущество своему генетическому материалу. Желание найти родителей или детей, по сути, это желание защитить существующий генетический код и выжить. Вы можете тешить себя иллюзией, что ваша история о чем то более утончённом, чем все это. Вы ошибаетесь. В основе вашего сюжета Должно быть что-то, понятное даже пещерному человеку. Итак, самое время повторить всем вместе. Если сомневаетесь, спросите себя, насколько этот сценарий базовый. Выводы. Теперь вы знаете, как можно перепроверить свою работу при помощи нехитрых правил дорожного движения. Если ваш сценарий кажется вам плоским, или вы получаете комментарии от читателей, которые не вполне способны сформулировать, что именно им не нравится, но точно знают, что со сценарием что-то не так, воспользуйтесь теми основными принципами, о которых вы узнали из этой главы. Они помогут вам определить слабые места и направить мысли в нужное русло. Задайте себе следующие вопросы. Первый. Предпринимает ли мой герой активные действия на каждом этапе развития сюжета? Ведет ли его пылкое желание или конкретная цель? Второй вопрос. Не пересказывают ли мои герои сюжет? Озвучиваю ли я через моих персонажей какие-то вещи, как в литературных произведениях, вместо того, чтобы показать это на экране? Третий вопрос. Достаточно ли плох антагонист? Достойный ли он противник для моего героя? Вписываются ли оба этих персонажа в фильм? Четвертый вопрос. Приобретает ли мой сюжет динамику и ускорение после центрального момента? Раскрывается ли зрителям что-то новое в герое и плохом парне, когда действие подходит к финалу третьего акта? Пятый вопрос. Какая эмоциональная палитра задействована в сценарии? Развивается ли сюжет на одной ноте? Фильм исключительно драматичный или комедийный, или грустный, или наполненный чувством безнадежности? Возникает ли ощущение, что здесь не хватает других эмоций? Шестой вопрос. насколько удачны мои диалоги? После проверки диалогов на качество не кажется ли вам, что все персонажи говорят одинаково? Могу ли я отличить одного от другого только по его манере говорить. Седьмой вопрос. Легко ли отличить друг от друга моих второстепенных персонажей? Обладает ли каждый из них собственными речевыми характеристиками, внешними отличительными особенностями и манерой поведения? Восьмой вопрос. Начинается ли путешествие главного героя с самой дальней точки? Могу ли я полностью проследить весь его духовный рост? И, наконец, девятый вопрос. Насколько мой сценарий базовый? Пытаются ли мои персонажи фактически удовлетворить свои основные потребности? Быть любимым, выжить, защитить семью, отомстить? Если у вас возникли сомнения хотя бы по одному из перечисленных пунктов, вы знаете, что делать. У вас есть необходимое, чтобы вернуться и все исправить. Захотите ли вы? Вот в чем вопрос. Дам вам небольшой совет. Сомневаетесь? Исправьте. Поверьте, если вы или ваши первые читатели обнаружили проблемные места в сценарии, то их увидят и все остальные. Не ленитесь. Не успокаивайте себя тем, что никто не заметит, потому что они непременно заметят. Лучше сейчас проявить весь свой талант и иметь мужество исправить ошибки, прежде чем ваш сценарий окажется на столе у Стивена Спилберга. У вас не будет второго шанса произвести хорошее первые впечатление. Постарайтесь побороть чувство привязанности к своему литературному детищу. Хотя сколько раз я сам без оглядки влюблялся в созданных мною героев и сценарии. И сделайте то, что нужно сделать. Вот что отличает профессионалов от начинающих сценаристов. Назойливый внутренний голос твердит «Это никуда не годится». А взрослый, умудренный опытом голос профессионала, тут же добавляет «Но я знаю, как все исправить». Практические задания Первое. Вернитесь к списку фильмов в жанре вашего сценария. Выберите один наименее удачный, и попробуйте при помощи приведенного выше теста определить его слабые места и исправить их. Второе. Возьмите один из ваших любимых фильмов и проанализируйте, как в нем развиваются отношения между главным героем и его противником. Что изменится, если плохой парень станет слабее или вообще превратится в самого заурядного человека? Приведет ли это изменение к тому, что менее интересным будет и главный герой? Третье. Попробуйте пересказать сюжет в реальной жизни. На полном серьезе. Заявите кому-нибудь из ваших друзей на вечеринке. «Я рад, что я сценарист из Чикаго». Или «Боже, мы с тобой дружим уже 20 лет с того момента, когда познакомились в университете». «Посмотрите». Как отреагирует ваш собеседник?